Глава 21. Техника ломается, а человека не сломаешь, если только он не предатель. Гевор Квартанян, полковник службы внешней разведки, герой Советского Союза. Вашингтон, США, 1990 год. Вашингтон гораздо спокойнее Нью-Йорка, но и его можно с полной уверенностью назвать городом, который никогда не спит. Если днём столица США выглядит официозной и немного напыщенной, то ночью, украшенная неоном рекламных огней и светом прожекторов, становится немного похожей на раскованную даму ля-куртизан. Поток автомобилей заметно уменьшается, но не иссякает окончательно. Туристы и прохожие наслаждаются новейзной вида в города, по своей красоте несравнимых с дневными. Зато бары и рестораны кипят иной жизнью превратившись из благопристойных обителей питания в логово сомнительных развлечений. Патугин гнал свою машину по Винсент-стрит. Сергей Иванович обожал ночные автомобильные поездки по столице США. Он полюбил этот город сразу. Чёпорный белый дом, торжественный Капитолий, исполненный патриотизма, окружённый американскими флагами, мемориал первому президенту Соединённых Штатов Америки, Монументальный архитектурный ансамбль Авраама Линкольна привлекали сотни тысяч туристов со всего мира, но ощущать себя гражданином Вашингтона было особое состояние. Этот восторг не угасал в Сергее Ивановиче никогда, даже когда он находился на работе и занимался важными делами. Впрочем, эти эмоции не мешали майору Потугину, официально занимавшему должность третьего секретаря посольства, добросовестно исполнять свои обязанности. Обладавший острым умом и проницательностью, Сергей Иванович легко находил общий язык и с начальством, и с подчинёнными. Отличная память позволяла ему запоминать положительные и отрицательные качества как тех, так и других а затем использовать это в служебных делах, что отчасти помогло сделать ему достаточно успешную карьеру. После отъезда из Афганистана, где ему привилось участвовать в нескольких боистолкновениях в составе отряда Зенит, он успешно поступил и окончил с отличием высшую школу КГБ. За время работы в территориальных управлениях КГБ Патугин прославился надёжным офицером, И в конце концов был приглашён в первое и главное управление КГБ, чему немало способствовала боевая награда за выполнение особого задания. Теперь это ведомство называлось Службой внешней разведки Российской Федерации. Просторные проспекты и площади, светлые здания столицы США, тот яркий и солнечный день, когда Потугин впервые оказался здесь, Вызвали в нём ощущение раскрепощённости и своеобразной эйфории. Несомненная яркость этих эмоций объяснялась контрастом в сравнении со службой в Москве. Во-первых, потому что работа в центральном аппарате СВР требовала определённой дисциплины, а непосредственная близость начальства всегда вызывает дискомфорт у подчинённого. Здесь на новом месте работы такого почти не было. Во-вторых, всё минутное ощущение приподнятого настроения, и в данном случае было вызвано лишь сменой обстановки, что в свою очередь ассоциировалось с отпуском. Потугин осознавал это, но то состояние ему запомнилось и требовало повторения. Больше всего новому назначению обрадовалась семья Потугиных. Сын и дочь были в восторге от того, что будут жить в Америке, А жена не без оснований рассчитывала, что её материальные проблемы решатся в той мере, в которой ей теперь мечталось. Сергей Иванович прибыл к новому месту службы недавно, город знал плохо, и поэтому автомобильный променад по ночным улицам совершал по одному и тому же незамысловатому маршруту. С Винсен Стрит он поворачивал налево по М Стрит до Пенсильвания Авеню, любовался некоторое время белым домом Затем, подсвеченным яркими прожекторами Капитолием, потом поворачивал направо, сделал небольшой крюк до набережной Потомака, возвращался на Пенсильвания Авеню и обратным путём возвращался домой. Этот маршрут однажды показал ему водитель посольства, и с тех пор Патугин почти каждые уик-энд совершал ночной, а реже дневной променад. Каждый раз он предварительно заходил в небольшой бар близ посольства, выпивал там бокал пива и отправлялся в путь. Благо, что сдержишний закон позволял это делать. Изредка Сергей Иванович мог выпить и больше, тогда особую пикантность ночному voyage придавало ощущение того, что красные дипломатические номера ограждали его от неприятностей. Так было и в этот раз. Потугин сидел за дальним столиком и наблюдал за посетителями, потягивая пиво из бокала. Он взглянул на часы и собрался было отправиться в обычный круиз по городу, как его внимание привлёк черноволосый мужчина, одетый в милитари-стайл. Необычно было то, что этот человек был облачён в песочку, то есть в такую же форму, которую Потугин носил, когда служил в составе отряда Зенит в Афганистане. Песочка Специальная полевая прыжковая форма одежды из тонкого особо прочного узбекского хлопка песочного цвета. Использовалась в подразделениях специального назначения ГРУ и КГБ. Пока мужчина покупал пиво, Сергей Иванович внимательно наблюдал за ним, но когда тот присел рядом за соседний столик, не выдержал и окликнул его по-английски: "Эй, парень, ты военный?" Мужчина Уловив акцент Патугина, кивнул головой и произнёс на русском языке: "Я советский, российский офицер". За речкой был, перешёл на родной язык Патугин. "Да", ответил тот и пересел за столик к Сергею Ивановичу. "Зенитовец, Кандагар, спецназ". "Жаль", произнёс Патугин и затем спросил: "Значит, общих знакомых нет?" "Нет". Сказал мужчина, разочарованно вздохнул и добавил: "Давай ещё по кружечке пива. За мой счёт". Сергей Иванович никогда не был против выпивки за чужой счёт, поэтому сразу согласился. Незнакомец махнул рукой, и официант тут же принёс пару кружек. Собеседники были не настолько пьяны, чтобы пускаться в глубокие, и, как правило, в таких случаях бессвязные воспоминания. Внезапно у Потугина возникло ощущение чего-то странного, что-то было не так вокруг. Он посмотрел по сторонам, но всё было как обычно. Мужчина посмотрел на часы и начал собираться. Поблагодарил Сергея Ивановича за компанию, уточнил, как часто тот здесь бывает, попрощался и вышел. Следом поднялся Потугин и после некоторых раздумий всё-таки решил не отменять свой привычный вояж по городу. Всю дорогу его не покидало чувство тревоги. Эйфория после выпитого, необычной приятностью растекалась по телу, и Сергей Иванович сбросил скорость. Разогнался он только на обратном пути на Пенсильвания Авеню, когда до посольства было ещё далеко. Он чуть притормозил перед пешеходным переходом. В этот момент впереди мелькнула тень, и Потугин почувствовал удар о бампер автомобиля. Первым порывом Сергея Ивановича было выскочить из машины и посмотреть, что случилось, но он тут же остановил себя и сразу закрыл двери на замок. Автомобиль являлся собственностью и территорией Российской Федерации, на которую никто не мог посягнуть. На асфальте в свете фар он увидел тело мужчины. Слава богу, он был жив. Меньше чем через минуту в зеркале заднего вида Потугин увидел проблесковые огни полицейского автомобиля. С другой стороны подъехал минивэн с надписью в зеркальном отображении «Эмбиленс». «Наши бы так быстро работали!» — чертыхнулся Потугин. В стекло вежливо постучал полицейский, но Сергей Иванович в большом смятении только слегка повернул голову в его сторону и И затем попытался сквозь лобовое стекло рассмотреть, что там происходит с пострадавшим. Крови он не увидел. Медики склонились над мужчиной, лежавшим на дороге. Пострадавшего врачи переложили на носилки, задвинули их в машину, однако уезжать не спешили. В стекло опять постучали. Сергей Иванович со страхом повернул голову и увидел там человека в светлом джемпере и тёмной рубашке. Тот предъявил жетон сотрудника ФБР, тогда Потугин чуть приоткрыл окно. Я хочу вам помочь. Прежде чем поставят в известность ваше руководство о происшествии, вы не хотите со мной поговорить, спросил агент ФБР. Мне не о чем с вами разговаривать, резко ответил третий секретарь посольства, но не успел он закрыть окно, как услышал в ответ: "Господин Потугин, вам не жаль вашу карьеру?" Я ведь просто предлагаю вам помощь, чтобы вы смогли избежать неприятностей. В конце концов, вы ничем не рискуете. Мы ведь не можем вас арестовать. Чтобы выиграть время, Сергей Иванович начал не торопясь расстёгивать ремень безопасности, затем также не спеша вынул ключ зажигания. Он решил, что есть смысл выслушать сотрудников ФБР и распахнул дверь своего автомобиля. Ну вот и хорошо констатировал незнакомец и пригласил Потугина к себе в машину. Тому ничего не оставалось делать, как принять приглашение. Меня зовут Джеймс, представился он. Вы действительно решитесь на такое бесславное завершение карьеры? А почему вы решили, что это будет конец карьеры? ответил вопросом на вопрос Сергей Иванович. Посмотрите, уже и телевидение приехало. Ваше начальство узнает о вашем проступке по новостям раньше, чем вы доберётесь до посольства, равнодушным тоном продолжал гнуть свою линию сотрудник ФБР. Потом анализ крови на алкоголь, а не дай бог, ещё и наркотики обнаружит. Нет, нет. Анализ, разумеется, будем делать не мы, а ваши коллеги. Уверяю вас, так оно и будет, продолжал напирать собеседник. Сергей Иванович понял, что подставился и продолжал делать вид, что внимательно слушает своего безави, лихорадочно соображать ещё выход из ситуации. Решения может быть только два, размышлял майор Потугин. Первое самому поставить в известность руководство, а дальше? Дальше чемодан в вокзал Россия, скандал в семье и провинциальное управление где-нибудь в Сибири. Это в лучшем случае. Второе сделать вид, что согласился на дружбу, закрыть эту ситуацию, а там, там посмотрим. Потугин лукавил, обманывал самого себя и верил, что так оно и будет, что ему удастся выкрутиться. Но он ещё не знал ФБР, которая давно изучила слабые места майора СВР и ни за что не ослабит свою волчью хватку. Тем временем обработка продолжалась. Джеймс понимал, что сейчас важно убедить собеседника в том, что ничего страшного не происходит и что их разговор не носит враждебного характера, а речь идёт только лишь об взаимовыгодном для их спецслужб сотрудничестве, поэтому подключил второй по значимости аргумент. Главный довод во все времена был один и тот же доллары, но его сотрудник ФБР приберегал для второй встречи, а сейчас он спокойно и даже буднично продолжал говорить. А чего вы так опасаетесь после развала СССР Россия и США идут бок о бок разделяющие нас стены рушатся только посмотрите на взаимоотношения наших президентов ни сегодня ни завтра наши спецслужбы официально объявят о совпадении стратегических интересов и будут плодотворно сотрудничать Потугин немного успокоился Действительно, с виду отношение двух стран уже и противостоянием нельзя было назвать, не то что враждебностью. Но это было ложное представление. То коварство, которое США осуществляли на высшем уровне по отношению к КРФ с целью её подчинения, повторял сейчас и Джеймс в разговоре с секретарём российского посольства, причём с точно такой же целью. И это ему удалось. Что вы от меня хотите? С трудом вымолвил Потугин. Ничего особенного. Просто я хочу вам помочь выбраться из неприятной ситуации. Вам повезло, что я оказался рядом, врал Джеймс, а потом, возможно, будем обмениваться взаимно полезной информацией, закончил говорить агент ФБР. Предлагаете ещё раз встретиться? Когда? спросил Потугин. За время разговора он успел себя убедить, что ничего страшного не происходит, что через некоторое время он без последствий вернётся домой и всё будет как прежде. Сергею Ивановичу даже не приходило в голову задать себе вопрос, почему на этом месте оказался именно он. Зато это точно знал агент ФБР. Джеймс давно изучил все положительные и отрицательные качества, сильные и слабые стороны характера своего будущего подопечного. Он даже знал, что собой представляют члены его семьи. Все эти сведения находились в чёрной кожаной папке, которую сотрудник ФБР держал сейчас в руках, чтобы предъявить собеседнику некоторые материалы личного и при этом отрицательного свойства. Но сделать это он намеревался только в крайнем случае, если объект проявит страптивость. Однако, согласно выводам, которые лежали сейчас в той же папке, этого не должно было случиться. Джеймс отрицательно покачал головой, а вслух произнёс: "Потом как-нибудь, если не возражаете. Вы ведь не против?" "Не против", ответил Сергей Иванович, как ему показалось чужим голосом. Тогда инцидент будем считать исчерпанным. Он опять лгал. Каждое слово их разговора фиксировалось на аудио и видеоплёнку, а специалисты и психологи точно знали срок, за который человек в таких условиях успокаивался и был готов к следующему контакту. Джеймс Гловер был доволен выполненной работой. И афганец, и официант, и потерпевший хорошо сыграли свои роли. Неопытный третий секретарь посольства ничего не заподозрил. Та лишняя кружка пива, которую он выпил в баре с бывшим офицером, и последующий инцидент могли бы остаться для него лишь неприятной случайностью. Впрочем, Потугин сам себя вывел на роковый путь. Для дальнейшего успешного сотрудничества с завербованным агентом оставалось только создать ему небольшие проблемы, желательно финансовые а потом помочь их решить